Город Москва, 15 августа 1978 года. Брррррррр! Что за черт? Бррррррр! Какого, спрашивается, черта я купил этот кошмарный будильник? Прямо как молотком по голове до самого утра, и сигнал такой мерзкий прямо в уши лезет. Брррр. Кажется, действительно пора вставать. Только пару дней назад дежурил по городу, а голова просто чугунная. К тому же сегодня на работу надо идти, черт! Это снова я, Соболев Сергей Владимирович, теперь уже следователь Генеральной прокуратуры Союза СССР. Защитился я тогда успешно. Странную историю, произошедшую во время практики, поднимать не стали. Просто сделали вид, что ничего не было. На следующий же день меня распределили в Генеральную прокуратуру. Судя по всему, не обошлось без вмешательства Александра Владимировича, моего руководителя по дипломной практике, старшего следователя по особо важным делам. Он работает в Генпрокуратуре до сих пор. Несколько раз я попадал в состав возглавляемой химсредственных бригад, но рассказывать там особо нечего. Могу поделиться радостью. Я, наконец-то, получил квартиру. Всего лишь однокомнатную на окраине Москвы, но все же свою квартиру. Тут, видимо, отец подсуетился. Дом милицейский. Хотя в нем получили квартиры еще несколько человек из прокуратуры. В общем свое пристанище у меня теперь есть и можно. Мать говорит, что можно жениться, но мне пока не охота. Есть, конечно, девушка зовут Наталья, отец у нее заведующий каким-то трестом или базой, не знаю точно. Был я как-то раз у них дома и больше появляться не хочу. не то чтобы неприятно как-то. Ладно разболтался я что-то, еще на работу опоздаю. На кухне у меня, конечно же, бардак, и ничего к утру не приготовлено. Матери дома нет, а сам я готовить что-нибудь пристойное так и не научился. Достал и столовинку, подарок отца, покромсал колбасу и хлеб, налил холодного чая. Вот тебе и еда. Брюхо набил, и ладно. Немного утолив голод, начал искать во что бы одеться. Костюм я гладил, по-моему, шесть дней назад, или семь. Сойдет. Все равно в транспорте мнется. Схватив папку и хлопнув посильнее дверью, чтобы сработал замок, я побежал вниз по лестнице. Здание Генеральной прокуратуры Союза СССР. Соболев! Мать вашу! Попал! Соболев! Ты когда дела доформишь и мне сдашь, Обвинительное по Понятовскому когда будет. Потапов Василий Петрович, начальник отдела. Аккуратисты зануда каких мало, но сейчас он прав. Дела я действительно не сдал а там всего-то, где обвинительное заключение написать, а где просто все материалы собрать и подшить. Ну ненавижу я эту бумажную работу. Завтра обвинительное по Понятовскому будет Василий Петрович. В общем так, Соболев. Завтраками от тебя я уже сыт. Как приходишь в кабинет, откладываешь все дела, садишься за машинку и начинаешь печатать обвинительное по Понятовскому. И сегодня мне на стол. Затем наведи порядок и в других делах. Из-за тебя показатели отдела вниз идут. Иначе 13-й зарплаты тебе в этом году не увидеть, как своих ушей. Отделавшись от Потапова, я поспешил к своему кабинету на ходу размышляя. Насколько я узнал прокуратуру и следствие за время работы здесь, следователи делились на две большие группы. Одни любили проводить собственно следственные действия, разоблачать, придумывать ходы, чтобы припереть подозреваемого к стенке, совались во все щели вместе с угрозыском, хотя дело следователя сидеть в теплом кабинете и ждать, что ему угрозыск на блюдечке принесет, К таким относился я, Александр Владимирович. Волка ноги кормят. Другие как раз любили сидеть на попе ровно, строчить на машинке, подшивать материалы. Было и таких немало. Так вот. «Почему бы нельзя на каждое место назначать двух следователей? Один следствие ведет, другой оформляет. Каждый делает то, что он любит и умеет делать, и нет проблем. Мне вот теперь обвиниловку на понятовскую описать. Как ножом в сердце. Полдня, считай, пропало. Но надо». Открыл дверь, посмотрел. Все вроде в норме, ничего не пропало. Недавно у одного из умудрились выкрасть из кабинета дела. Пришлось восстанавливать. Теперь все следователи, приходя на работу, прежде всего проверяли, не побывал ли кто в их кабинете в их период отсутствия. Кажется, никого не было. Открыл сейф, достал три неаккуратно подшитые папки с уголовным делом Понятовского. Достал с полки уголовный кодекс с комментариями, Постановление Пленума Верховного Суда разложил все около машинки, достал из стола пачку машинописной бумаги, черные листы копирки, заправил в машинку и начал печатать. «Сергей, ты здесь, что ли?» Я удивленно возрился на шефа. «Сегодня я решил поработать подольше, но зато совершить трудовой подвиг». Добить все пять дел и завтра с утра сдать их по назначению. И это мне удалось. Передо мной на столе громоздились две стопки аккуратно подшитых папок. Обвинительные заключения по всем делам были готовы. В общем, работу я сегодня провернул адскую. «Здесь Александр Владимирович. Вот дела дооформил, домой собираюсь». Шеф помрачнел. Боюсь, что домой пока не получится, Сергей. Я как раз пятого следователя искал, надо на обыск съездить. Пятого? А зачем пятого? Реализация будет в пяти местах одновременно. Сейчас одного деятеля взяли на горячем раскололи, он еще пять человек указал, надо срочно обыски проводить. Постановление По от только что подмахнул, надо пять групп создать. Вот как раз ты на месте оказался. Плакал мой спокойный тихий вечер. «А что за дело-то? Хозяйственники!» В середине 70-х годов начало назревать новое явление в отечественной криминальной практике. Сначала на него не обращали внимания, считали все проявления единичными случаями. Потом поняли, что кому-то очень выгодно считать все это единичными, не связанными между собой случаями. До какого-то времени это считалось несерьезным, ведь к этому времени удалось почти полностью разгромить группировку воров в законе, это еще те гаврики были. А тут подумаешь! Мафия. Само существование мафии в Советском Союзе как явление не признавалось, считалось, что это атрибут загнивающего Запада. Но мафия была, только не того типа, какой сложился на Западе. Если там мафия занималась торговлей тем, что было запрещено, в основном оружием и наркотиками, то у нас ситуация обстояла немного по-другому. Существовал так называемый дефицит, товары спрос на которые значительно превышал предложение. Громадным, неудовлетворенным спросом пользовались вещи, произведенные в странах СЭФ, особенно одежда и мебель. Про вещи, произведенные на Западе и говорить было нечего, сметалось с прилавков за минуты. И тогда люди, которые встали на ответственные посты в советской торговле, особенно внешней, смекнули, что торгуя разрешенными и нужными всем вещами, не то что на Западе наркотиками, упаси бог, в условиях дефицита можно зарабатывать не меньше, чем торгуя наркотиками на Западе. А если дефицита нет, Так его надо создать. И понеслось. Прокуратура, милиция реагировали. Нельзя сказать, что никто не реагировал. Сам пару раз ездил с сотрудниками ОБХСС на обыске. Видел завалы товаров на базах, гниющие и портящиеся продукты. Ради создания искусственного дефицита торгаши сознательно гноили и портили товары. Это была уже не усушка-утруска, это был реальный подрыв экономики. Появлялись подпольные миллионеры, и на этой базе стал возрождаться институт воров в законе. Подпольные миллионеры имели огромные деньги, часто наличными, но о них никто не знал. Воры же либо элементарно грабили торгашей, пользуясь тем, что в милицию они заявить не могут, придется ведь объяснять – Откуда у скромного директора торга такие деньги в квартире, либо еще круче? Регулярно вымогали деньги, предлагая торгашам защищать их от самих себя же. Денег в системе становилось все больше, и злокачественная опухоль расползалась. У крыльца здания Генеральной прокуратуры было многолюдно. Пофыркивали моторами «Жигули» и «Волги». Некоторые черные, некоторые белые, некоторые в милицейской раскраске. Переминались с ноги на ногу следователей, которых шеф выловил в это позднее время в здании прокуратуры. Отдельной кучкой стояли сотрудники ОБХСС. Некоторые были мне знакомы, и я приветственно помахал им рукой. Все нервничали. «Итак, товарищи!» Шеф выскочил из здания, одевая на ходу плащ. В руках у него было несколько конвертов. «Прошу следователей подойти ко мне!» Шеф быстро распихал по рукам четыре конверта, пятый оставил у себя. В конверте адреса и вся информация, которая нужна для работы. Вскрыть только в машине после выезда на место. Работаем быстро. Если клиент в расколе, тащим сюда и оформляем явку с повинной, пока горячей. Работаем аккуратно, чтобы потом комар носа не подточил. Потом дело разваливать будут, чувствую. Пошли! На каждом конверте была написана цифра. Моей был номер четвертый. Там же был написан и номер машины. Оглядевшись, я понял, белая «Волга». Приданные мне ОБХССники уже сидели в ней. Подбежав к машине, я ввалился на заднее сиденье, положил папку на колени. «Поехали!» «Ты сначала хоть скажи, куда!» – пробурчал милиционер-водитель. «Поехали! Выйдем отсюда, конверт! Вскрою, скажу!» Водитель пожал плечами, повернул руль, волголовка развернулась и вырулила на улицу. Как только ворота остались позади, я надорвал конверт, вынул бумагу, лежавшую сверху, и чуть не выронил весь пакет. «Беляковский Зиновий Ефимович! Отец Наташи!» «И что я должен был, по-вашему, делать? По закону в этом случае следователь должен взять самоотвод». «Если бы дело происходило в здании Генеральной прокуратуры, я бы так, конечно, и поступил. Но сейчас мы ехали в машине, позвонить Александру Владимировичу и все рассказать я не мог. Поворачивать назад и сорвать следственное действие. Нормально я буду выглядеть, если четыре группы свою задачу выполнят, а пятая нет». А если именно там, где я еду, находятся основные улики и подозреваемый, узнав о задержании своих сообщников, успеет их уничтожить или спрятать, развалится дело не успел начаться и виноват в этом буду как раз я. «Что с тобой? Ты как-то с лица весь сбледнул?» Сидевший рядом знакомый ОБХССник по имени Дмитрий, раз работали уже вместе, наклонился ко мне. «Нет-нет, ничего», – машинально ответил я, вытирая покрывшийся холодным потом лоб. Просто с утра пахал, устал, как собака. «Ничего, сработаем и поедем поправимся», – Подмигнул Дмитрий. «Я место знаю, там московскую экспортную с зеленой этикеткой раздобыть можно. Это тебе не бодяга из-под прилавка», – отвечаю. «Чистая слеза! В голову сразу бьет!» А с утра свеженький, как огурчик, похмелья никакого. Как оформим клиента, так и съездим». «Да-да», — пробормотал я, думая о своем. «Наташа дома вроде не должна. Она говорила, что с матерью к родственникам в Ленинград собирается. А если дома, а если даже и нет, все равно рано или поздно домой приедет. И что тогда? Что делать-то?» Господи, хоть бы ничего не найти! Хоть бы ничего не найти! Эй, ты что, заснул? Дима потряс меня за плечо. Приехали же! Наташа жила с родителями в роскошной четырехкомнатной квартире в доме еще сталинской постройки на третьем этаже. Выйдя из машины, взглянул на окна. Окна горели. Только бы ее там не было. Понятых... «Давай», – машинально ответил я, и мы побрели по снегу к подъезду. «Только ты нормальных понятых давай», – сказал своему коллеге Дмитрий. «Не как в прошлый раз!» Прошлый раз, полгода назад было летом, во время обыска тоже по хозяйственному делу, в качестве понятой пригласили старушку-соседку, и, как выяснилось, напрасно. Она болтала, не переставая, все время, пока длился обыск». Я узнал про ее дочь, про ее непутевого сына, про заразу, сноху, про внуков, в общем, про всю ее ротню. Слова бабушка, у меня аж голова вспухла от ее речей. «Если увидишь бабку, спасибо и до свидания. Может, сам понятых поищешь тогда», — огрызнулся втрой ОБХССник. Поднялись на второй этаж, все передо мной плыло, как в тумане. Подойдя к обитой натуральной черной кожей двери, Дмитрий уверенно нажал на крохотную кнопку звонка. И я отступил в сторону. «Кто там?» Раздалось через несколько секунд. «Откройте милиция!» Произнес сакраментальную фразу Дмитрий. За дверью воцарилась тишина. «Еще не хватало, если дверь придется ломать!» Пробурчал Дмитрий, и в этот момент дверь распахнулась. «Чем обязан, товарищи?» На пороге стоял сам Зиновий Ефимович Беляковский, директор горпища торга Москвы. Невысокий, лысый, крепкий. Почему-то он был одет так, как будто собирался выйти на улицу. Его глаза в долю секунды пробежались по Дмитрию, перескочили на меня. Тут он вздрогнул, но вида не показал и почти сразу взял себя в руки. «Милиция, товарищ Беляковский!» Дмитрий отработанным движением раскрыл красную курочку с золотым теснением МВД СССР. «Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности. Давайте пройдем в квартиру». Сзади на лестнице уже раздавались голоса, поднимался втрой ОБХССник с понятыми. «А чем, простите, обязан? Пройдемте в квартиру, там и поговорим». Дмитрий двинулся вперед, и Зиновий Ефимич отступил, пропуская нас в квартиру, следом не поднимая глаза, как нашкодивший пацан прошел я, хлопнула дверь. Зиновий Ефимич, оказавшись в большой комнате, где я еще недавно ужинал с родителями моей потенциальной жены, Дмитрий сразу взял быка за рога. Мы должны провести у вас обыск. Вот постановление о проведении обыска подписано прокурором города Москвы. Распишитесь здесь». «Бред какой-то. Расписываться не буду», – проговорил Беляковский. «Либо он невиновен, либо великолепно играет. Лично я бы ему поверил». «Ваше право», – пожал плечами Дмитрий. «Понятые внимание. В вашем присутствии будет производиться обыск». Разъясняю вам, что в соответствии со статьей 135 УПК РСФСР понятой обязан удостоверить факт, содержания и результаты действий, при производстве которых он присутствовал. Понятой вправе делать замечания по поводу произведенных действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол соответствующего следственного действия. Права и обязанности понятого вам понятны? Оба понятых, необъятная тетка лет сорока и старый седой дед кивнули. Тогда распишитесь в протоколе, что права и обязанности понятого вам разъяснены. Дмитрий силой пихнул меня локтем, и только тогда до меня дошло, что вообще-то я должен еще и протокол следственного действия писать. Непослушными руками я перебрал бланки в портфель и достал бланк протокола обыска. Где расписаться? Понятые уже стояли у стола. Вот здесь. Я ткнул ручкой в нужное место. «Да, кстати», — продолжил Дмитрий, «прошу заметить, что с постановлением прокуратуры о производстве обыска товарищ Беляковский ознакомился, но расписаться отказался. Вы, как понятые, должны присутствовать в том месте, где производятся обыски, внимательно наблюдать. Если мы найдем что-то...» то сразу предъявим это вам. Понятно?» Понятые снова кивнули. «Приди в себя!» – прошипел Дмитрий, снова пихнул меня кулаком и громко продолжил. «Товарищ Беляковский, вам предлагается перед началом обыска добровольно выдать все имеющиеся у вас вещи, запрещенные гражданскому обороту. Например, оружие, наркотики. Желаете что-нибудь выдать?» Беляковский отрицательно покачал головой. «Выдать не желаете», – констатировал Дмитрий. «Тогда приступим». И последний вопрос перед тем, как мы, собственно, приступим к обыску. Все ли вещи, деньги и ценности, находящиеся в этой квартире, принадлежат вам? Если нет, то укажите, какие именно вещи вам не принадлежат и кому они принадлежат, если не вам». «Конечно, все!» – возмущенно сказал Беляковский. «А кому еще может принадлежать то, что находится в моей собственной квартире?» «Конечно, мне!» «Хорошо, тогда приступим!» Обыск – это одно из самых сложных следственных действий. В милиции есть настоящие специалисты по обыскам, которые буквально нюхом чуют, где что спрятано. Как говорил нам Григорий Петрович, преподававший криминалистику, нельзя научиться обыскивать. Кому-то это дано, а кому-то нет. Конечно, старый спец, работавший еще при Сталине, маленько преувеличивает. Но то, что специалисты по обыскам буквально чуют, где что спрятано, это есть такое. Обыскивать лучше всего по часовой стрелке, начиная от двери. На криминалистике нам показывали примерно 50 типичных мест, где преступники что-либо прячут, кроме того, у каждого почерк свой. Пропускать нельзя ничего. Кроме того, грамотный следователь обычно во время обыска либо сам, наблюдая за подозреваемым, либо поручает кому-то делать это. Дело в том, что когда сотрудники, делающие обыск, приближаются к тому месту, где что-то сокрыто, Подозреваемый обычно начинает нервничать, и если эти реакции часто неосознанные подметить, то сразу понятно, на какие места, на какую книгу в книжной полке, например, надо обратить особое внимание. По идее, наблюдать за подозреваемым во время обыска должен был я. Но мне было в этот момент ни до чего, и я вообще боялся даже глаза поднять на Зиновия Ефимовича. О, как! Внезапно раздался голос Дмитрия, и я аж подпрыгнул на стуле. «Понятые, внимание!» Я впился глазами в Дмитрия, который с торжествующим видом вытащил из книги тонкую пачку зеленоватых купюр. «Доллары!» «Итак, в вашем присутствии, товарищи понятые, мы нашли... раз, два, двадцать две!» «Двадцать две банкноты номиналом 100 долларов каждая. Итого две тысячи долларов. Заносим в протокол». Дмитрий положил веер зеленых купюр передо мной. Я начал записывать в протокол. «Подбросили. Подбросили. Это не мои». На Зиновия Ефимовича было страшно смотреть. Он сразу как-то посерел». «Это провокация!» «Разберемся, товарищ Беляковский», — уверенно сказал Дмитрий. «Пока товарищ следователь пишет протокол, мы еще поищем». Но больше мы ничего не нашли. Пара золотых цепочек, несколько колец, сберкнижки, 247 рублей наличными и все. В прокуратуре, куда мы приехали уже совсем по было оживленно. Мы приехали предпоследними. Шеф и еще две бригады вернулись. Оставалась еще одна. Все оживленно переговаривались, шутили. Кто-то писал какой-то документ, пристроившись на краешке стола. Видимо, оформлял протокол. Что нарыли? Александр Владимирович подошел к нам с Дмитрием. Доллары, ответил за меня Дмитрий. Самые настоящие доллары. Доллары? По тону шефа я понял, что он немало удивлен этим обстоятельством. Сколько? «2200 долларов, 100 долларовыми купюрами. И все? Все, недоуменно ответил Дмитрий. А что там еще должно было быть? Еще нашли немного золота, сберкнижки, денег немного, но все в пределах. У меня дома золото у жены и то больше. А ты что такой смурной? обратился шеф ко мне. «Устал я, Александр Владимирович, выдавил из себя я. Сегодня пять дел до оформил, а под вечер еще и это. Все перед глазами плывет». «Ладно», — шеф потрепал меня по плечу, «сейчас разъезжаться будем. Подбросим тебя прямо до дома. Время уже вечернее, клиенты все в КПЗ, пусть ночку там переночуют, а с утра ими и займемся». Утро вечером мудренее, как говорится, сейчас поедем. Как мы доехали до дома, я не помню. Не ужиная, я завалился на кровати и тут же заснул мертвецким сном. Картинки из прошлого. 20 марта 1963 года. Иран из выступления имама Хамини перед верующими в мечети Азам. «Горе нашей стране и правящему режиму, горе нам и всему остальному миру, горе молчащим улемам и притихшим городам Неджефу, Куму, Тегерану и Мешхеду. Эта мертвая тишина приведет к тому, что наша страна, наша честь — Наши достоинства будут растоптаны сапогами израильтян при помощи бихаитов. Раньше советниками иранских шахов были улемы. А кто советчики теперь? Израиль. Наши советники – евреи. В газете «Дуния» они сами признались, что дали по пять тысяч долларов каждому из двух тысяч бихаитов – по пять тысяч долларов из казны мусульманской нации, да еще по 1200 туманов на авиабилеты. И для чего? Для того, чтобы они слетали в Лондон и приняли участие в антиисламской встрече. Таким образом, им оказано высочайшее почтение. Наши паломники, наоборот, принуждены испытывать самые жестокие трудности и даже подкупать чиновников, Чтобы получать разрешение, только после этого немногие добивались своего. Каким только запугиванием они не подвергались, и сколько трудностей возникало на обратном пути. Более того, будучи в Мине и в Мекке, они вынуждены терпеть придирки презрительного чиновника. Если кто-нибудь выскажет правдивое мнение, что исламу угрожают евреи, «Господи, уж не жит ты управляет всеми нами на самом деле? Уж не прожидовлена ли наша страна?» <музыка> Картинки из прошлого. Место, координаты которого неизвестны. Подмосковье. 40 километров от Москвы. Февраль 1973 года. Сегодня генерал Горин не принимал никого. С самого утра он заперся в кабинете вместе с чайником, заваркой, несколькими крупномасштабными картами и кучей документов. Сегодня он наметил для себя провести в одиночку предварительный прогон плана, который сам практически в одиночку и разработал. Сегодня ему предстояло из разрозненных кусков, разработанных им ранее, собрать шедевр. Примерно наметить сроки тех событий, которые не произошли, но обязательно должны произойти необходимые ресурсы для этого. Растерил на столе крупномасштабную карту Ближнего и Среднего Востока, генерал положил рядом два листа бумаги формата А4, фломастеры и несколько ручек. Сейчас он, нависая над картой, подобно полководцу, готовящему генеральное сражение, Рассматривая то одну, то другую карту, генерал то и дело делал только ему понятные записи на листах бумаги. Итак, первая цель – Иран. Цель – стратегическая, гречка здесь прав. Ни для кого не секрет, что советские войска ушли из северного Ирана в 47-м только после того, как Трумен пригрозил Сталину атомным ударом. В 49-м бомба появилась и у нас, но было поздно. Дело было сделано, теперь же нам предстояло в эту страну вернуться. Иран граничил с нами, причем граница была очень протяженной, как наземной, так и морской. С севера Иран граничил с тремя советскими республиками – Арменией, Азербайджаном, Туркменией. Со стороны Армении на границе сплошные горы, не пройти. Со стороны Азербайджана и Туркмении чуть лучше, но все равно плохо. Практически вся территория Ирана представляет собой горы, и тем не менее, плацдармы для сосредоточения войск найти можно. Вот они, родимые, на другом берегу Каспийского моря, в районе городов Решт и Амоль. Именно там можно захватить плацдармы, наладить переброску войск через Каспий и выдвинуться к Тегерану. Тем более, что от этих плацдармов до, собственно, самого Тегерана меньше ста километров по прямой. Но, опять-таки, горы. Эльбрус – это не шутки. Быстрым броском армия до Тегерана выдвинуться не сможет. Техника вообще не пройдет. Кроме того, как и в любой восточной стране, наиболее боеспособной части своей армии до 40% личного состава шах сосредоточил в районе Тегерана. Армия на востоке – это прежде всего средство укрепления личной власти и только потом средство защиты чужой земли от неприятеля. Но Тегеран захватывать надо и быстро. В первые же часы придется забрасывать спецназ ГРУ, а потом в час Ч десантировать на тегеранский международный аэропорт воздушно-десантную дивизию, чтобы занять аэропорт, быстро зачистить его. Подготовить к приему тяжелых транспортных самолетов с личным составом и тяжелой боевой техникой. После того, как наладится воздушный мост, не мешкая начинать штурм Тигерана. Возможно, даже одной дивизии ВДВ не хватит. Генерал Горин сделал на одном из листов пометку расчет силы средств для захвата Тигеранского международного аэропорта, а потом из самого Тигерана сделают люди из Генштаба. «Кстати, какие племена проживают по побережью Каспия со стороны Ирана?» Генерал порылся в бумагах, достал справку аналитического отдела ГРУ. «Ага, Гелани и Мазандарани. Оба племени исповедуют шиизм. Не раскачаешь. Пустой номер». Генерал положил справку обратно. «Соседи». Горин начал рассматривать страну за страной. Афганистан, Пакистан, Ирак, Турция. Это по суше, по морю Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Оман. А ведь хороша у нас позиция получается. Хороша. Если мы занимаем Иран, получается половина береговой линии Персидского залива Включая и его бутылочное горлышко Армузский пролив Наши. Американский Шестой флот в этом случае оказывается в западне. Персидский залив не широкий прекрасно будет простреливаться нашими противокорабельными ракетами насквозь. Мы в любой момент сможем перекрыть минами и мобильными береговыми комплексами противокорабельных ракет Армузский пролив и расстрелять американские корабли как в тире. Американцы уйдут, рисковать они не будут, а это значит, все страны Персидского залива переориентируются в своей политике Соединенных Штатов Америки на нас, и тогда не секрет, что цена на нефть регулируется в том числе и кораблями шестого флота США днем и ночью присутствующими на рейде Персидского залива. Если этих кораблей не будет, а вместо них там будут стоять корабли с красной звездой на флаге, тогда арабы попросят за нефть с американцев настоящую цену, и Америка рухнет, житий останется недолго. М да, здорово Соколов придумал, здорово. Генерал отошел от карты, в раздумье прошелся по кабинету. Взял стоящий на столе мельхиоровый подстаканник со стаканом чая, помешал ложечкой, отхлебнул. Уже холодный. Что-то не давало покоя. Какая-то мысль вертелась в голове, готовая родиться на свет. Но додумать ее почему-то не удавалось. «Соседи!» «Соседи!» Генерал поставил стакан с чаем на стол, снова подошел к карте, Внимательно вгляделся. Соседи. Афганистан, Пакистан, Иран, Турция. Высадка со стороны Каспия. При десанте со стороны моря наладить оборону берега легко. Атакующий в этом случае оказывается в невыгодном положении и несет большие потери. Если шах прознает о плане... А подготовку к высадке десанта, к сосредоточению силы десантных средств на том берегу Каспия скрыть будет сложно. Опять же, американцы помогут, АНБ с их космической разведкой. Тогда армии придется туго. Потери при морском десанте будут значительные. При воздушном тоже. А что если... Внезапно в голове генерала оформилась, выкристаллизовалась и засияла бриллиантовым блеском та мысль, которая вертелась в голове и которую он не мог сформулировать. «Конечно же! Дезинформационная операция! Для успеха операции надо, чтобы Шах думал, что напасть на него собираются совсем в другом месте». И сосредоточил основные силы именно там, а не на границе с Советским Союзом. Тогда высадка пройдет намного быстрее, и потерь при ней будет намного меньше. Надо, чтобы Шах думал, будто на него собирается напасть кто-то из соседей, и чтобы он сосредоточил свою армию, по крайней мере наиболее боеспособные части, на границе с этим соседом. А потом... «Когда все станет ясно, перебрасывать войска навстречу наступающей советской армии будет уже сложно. В этом случае сложный рельеф местности, не позволяющий оперативно перебрасывать войска с одной части страны в другую, играет уже нам на руку, а не шаху. Вот так!» Генерал отошел от стола, возбужденно потер руки, допил холодный чай. Это действительно великолепная идея. Оставалось только решить, кто будет тем самым соседом, который будет угрожать Ирану. Турция. Невозможно, она член НАТО. Пакистан. Там нищета беспросветная. Вдобавок война с Индией. Афганистан. Ну, это смешно. Ирак. Ирак. Единственная страна угроза со стороны, которая в глазах шаха Ирана будет смотреться реальной и весомой, если не считать, конечно, Советский Союз. Ирак. Генерал снова вернулся к столу, посмотрел на карту, и тут ему пришла в голову еще одна гениальная мысль. Как нейтрализовать ту крупную группировку сил иранской армии, которая расположена на подступах к Тегерану? Ведь нашим десантникам и спецназовцам будут противостоять серьезные силы, очень серьезные. При малейшей опасности для Шаха они двинутся к Тегерану, и что тогда... Одной дивизии ВДВ штурмовать город? Да, конечно, часть дополнительных сил и средств будет переброшена по авиамосту, но много ли удастся перебросить? Притом, пока мы будем перебрасывать самолетами свои танки, иранский шахт на месте сидеть не будет. Он будет сосредотачивать в Тегеране свои силы, и ему, в отличие от нас, придется перебрасывать их по земле, а не по воздуху. Значит, время будет играть на стороне шаха, а не против него. Рисковать молниеносным броском на Тегеран или десантированием не на аэропорт, а прямо на сам город — неприемлемый риск, недопустимый. А что если организовать народное восстание? Вот тебе и повод для введения войск. Если, предположим, Иранская коммунистическая партия туде или какая-либо другая партия организует народное восстание для свержения прогнившего шахского режима и просит Советский Союз оказать братскую помощь. А если еще в рядах восставших окажутся советские спецназовцы, тогда армии придется разрываться на три части. Держать границу с Ираком, готовым в любой момент напасть усмирять восстание трудящихся масс в иранских городах и сдерживать советскую воздушно-десантную дивизию, наступающую на Тегеран. Выполнить все три задачи нереально. Горин отошел от стола, задумался. Все то, что он придумал, было хорошо, но... Это пока были только его мысли. Все это время он работал по линии контрразведки и делами зарубежными не особо интересовался, если не считать теми делами, которые он вел в рамках контура. Сейчас генерал отчетливо понимал, что знаний по обстановке на Ближнем и Среднем Востоке ему не хватает, и этот пробел необходимо незамедлительно восполнить. «Да!» С этой мыслью генерал подошел к столу и записал на одном из листов бумаги «заказать аналитические материалы по обстановке в Турции, Ираке, Афганистане, Пакистане и самом Иране по основным политическим силам, военным и политическим деятелям этих стран». Без этих справок двигаться дальше было нельзя. Прежде чем что-то делать, надо хорошенько изучить вопрос. Все, на сегодня закончили. Генерал Горин аккуратно сложил документы и карты, отнес их в большой сейф, запер. Запирая сейф, он наткнулся на свежую информацию, разведданные, поступившие от пеликана. Тема примерно схожая. Генерал задержался, достал бумагу, снова начал перечитывать. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. Особая папка. Уничтожается в первую очередь. Выносить издание запрещено. Снимать копии запрещено. Вскрыть только согласие начальника управления. Дело агентурной разработки номер 3597. Пеликан. 89. Источник сообщает, что 18 ноября сего года состоялось заседание специального координационного комитета Совета национальной безопасности США. Присутствовали: президент США Р. Никсон, директор ЦРУ США У. Колби, министр обороны США М. Лейрд, госсекретарь США Г. Киссинджер. На повестку дня был поставлен вопрос о дальнейших действиях США в связи с арабо-израильским кризисом и объявленным в связи с этим странами ОПЕК нефтяным эмбарго для стран, поддержавших Израиль. Приняты следующие решения. Первое. О создании стратегического нефтяного резерва США для недопущения катастрофического развития ситуации в случае нового резкого сокращения поставок нефти. Второе. О комплексе мер по стимулированию разведки новых месторождений и наращиванию добычи на старых месторождениях на территории США. Третье. О комплексе мер по наращиванию двухсторонних связей с членами правительств и членами правящих монархических семей стран, входящих в ОПЕК, с целью получения в будущем рычагов, позволяющих воздействовать на решение ОПЕК. Исполнение последнего пункта возложено на директора ЦРУ У. Колби. 90-е. Источник сообщает, что 28 ноября сего года директор ЦРУ укол без группой сотрудников ЦРУ и группой сотрудников строительной компании Бектал на частном самолете вылетел из бизнес-терминала Международного аэропорта города Вашингтона в город Джидда, Саудовская Аравия. Цель поездки неизвестна, визит неофициальный, прессе о визите не сообщено. Самолет принадлежит компании Бектал Пауэр. Картинки из прошлого. Джидда, Саудовская Аравия. 29 ноября 1973 года. Маленький частный фалькон по пологой дуге заходил на посадку. Директор ЦРУ Уильям Колби. Прильнул к иллюминатору самолета, разглядывая проносящуюся под крылом голую пустыню маленькие нищие арабские деревушки. Промелькнула белая полоса бетонного шоссе, на удивление хорошего, две полосы в каждую сторону, почти как в США. Дороги здесь хорошие, задумчиво пробормотал Колби, отрываясь от иллюминатора и пристегивая ремень безопасности. Самолет уже шел на посадку. «Еще бы им не быть хорошими!» — засмеялся Ричард Хелмс, бывший директор ЦРУ, ушедший в отставку полгода назад и теперь входящий в совет директоров Бектал. «Их мы строили!» «Я смотрю, вы много чего понастроили по миру, Ричард!» — улыбнулся Колби. «Что бы мы без вас делали?» «Это верно!» — без тени улыбки отозвался Колби. Тонкую иронию директора он не понял и принял похвалу за чистую монету. «Один трансарабин чего стоит? И еще больше мы построим в будущем!» Директор Колби отвернулся, чтобы скрыть улыбку. «Как же место меняет людей?» Со своим предшественником на посту директора ЦРУ Ричардом Хелмсом Уильям Колби был знаком давно. Более того, в свое время работал под его началом. Хелмс был заместителем директора ЦРУ с 1952 года не вылезал из Ленгли в то же время как самому Колби пришлось поработать какое-то время на низовой работе, немало при этом запачкавшись. Один Вьетнам чего стоит? Колби работал там под прикрытием должности американского представителя Агентства международного развития, на самом же деле притворяя в жизнь оперативный план «Феникс», в ходе которого было похищено и убито несколько десятков тысяч вьетнамцев подозреваемых в связях с коммунистическим Вьетконгом. И пока Кол бегнил в душной атмосфере Сайгона, рискуя словить пулю в спину на темной улице, Ричард Хелмс дышал кондиционированным воздухом в своем кабинете в Ленгри. с Вуллэч. Зато потом и местами поменялись они стремительно. Хелмс полетел за глупые попытки помешать президенту замять дело с Уотергейтом, Придурок, зато сам Колби взлетел на вершину мгновенно. 2 марта 1973 года назначен заместителем директора ЦРУ по оперативной работе. 10 мая почти сразу же директором ЦРУ. А Хелмса, надо же, подобрал Бектал. Недаром говорят, что бывших директоров и заместителей директоров американской разведки в Бектал принимают даже без собеседования. И как только Хелмс вновь обрел твердую почву под ногами, он сразу же задрал нос. С людьми из Бектала разговаривать было вообще тяжело, шуток они не понимали. Но сейчас связи Бектала, завязанные еще в 47 седьмом при строительстве ТрансАрабиан, были критически важны для будущего Соединенных Штатов Америки. Поэтому шутки в сторону. Кстати, про шутки. Слушай, Рик, про нас с тобой надо анекдот сочинить. Начинаться он будет так. Летят как-то в самолете на соседних креслах бывший директор ЦРУ и действующий директор ЦРУ. Раздались вежливые приглушенные смешки. Маленький самолетик вздрогнул от удара колесами о бетон взлетно-посадочной полосы. Побежал, сбавляя скорость. Никуда не сворачивая, остановился. Нам что, придется топать до аэровокзала по жаре? спросил Колби, никому конкретно не обращаясь. Нет, ответил Хелмс. Это частная полоса, на ней могут приземляться только самолеты, принадлежащие королевской семье и ее гостям. Нас встретят у трапа. Пилот самолета вышел из кабины, открыл дверь, выглянул наружу. Затем выставил легкий алюминиевый трап, чтобы пассажиры могли выйти. Самолет был небольшим, поэтому необходимости в большом самоходном трапе не было. Колби ступил на трап четвертым, сойдя на бетонку, глянув в блекло-голубое арабское небо. Температура была не меньше 40 градусов, и вышедший из прохладного кондиционированного салона самолета Колби моментально взмок. Тяжелая удушливая жара навалилась на него, подобно ватному одеялу. От жары даже потемнело в глазах. «Мистер Колби!» Переговорив со встречающими, Хелмс подошел к нему. «Шейх-факт очень извиняется за то, что лично не смог приехать и встретить дорогих гостей. Он прислал своих людей, чтобы встретить нас и проводить в подготовленные для нас апартаменты. Сам же шейх сможет встретиться с нами завтра». Пять одинаковых белых внедорожников Range Rover, только появившихся на рынке, полукругом стояли около самолета Шейх и наследный принц династии Факт оказался полноватым, моложавым на вид человеком. С головы до ног он был закутан в традиционную арабскую одежду – галабию. Улыбаясь, он пожал протянутую Колби руку двумя руками, как это было принято на Востоке, указал на кресло, стоящее на террасе особняка под тентом. Особняк стоял на возвышенности, из террасы была видна часть джидды. «А мы ведь с вами коллеги, мистер Колби!» Аккуратно выговаривая английские слова, произнес араб. «Коллеги?» Недумя поднял брови Колби. «Да, коллеги, видите ли, у нас в семье за каждым закреплена работа, и мой отец поручил мне курировать спецслужбы, поэтому мы коллеги». Директор ЦРУ с трудом удержался от презрительного смешка, нашел с чем сравнивать. Сравнил мощнейшую спецслужбу мира, чьи агенты есть на всех континентах и даже в самом логове врага в Москве, и разведку захудалой арабской державы. Когда их кортеж проезжал по улицам Джидды, Колбин осмотрелся на грязь, нечистоты и мусор прямо на улицах. Прямо по улицам бродили тущие козлы, жевавшие всякую бумажную рвань, играли полуголые арабские «бачата». Просто невероятно, что такой вот отсталой убогой нации Господь наш подарил такое процветание. И теперь, когда цены на нефть резко выросли, поток нефти долларов буквально хлынул сюда. А ведь в США уже громадные очереди на заправках и температура отопления в правительственных зданиях снижена. И все это из-за грязных арабов. Просто невероятно. Колби замялся, не понимая, как ему разговаривать с этим арабом. Уловив заминку, араб начал говорить первым. «Мистер Стивен звонил насчет вас и заверил меня в вашем высоком статусе и способности решать серьезные проблемы у вас в стране». «Мистер Стивен?» Директор не сразу понял, что речь идет о Стивене Бектале, основном владельце и президенте строительной корпорации «Бектал», «Значит, у арабов он не мистер Бектал, а просто мистер Стивен». «Интересно, интересно...» «У нас действительно возникли проблемы, господин Фахт». Медленно и отчетливо сказал Колби. «И проблемы эти связаны с вашей... М -м, рискованной, скажем так, политикой на нефтяном рынке. Вы наш основной поставщик, а мы ваш основной покупатель». «Сейчас вы повысили цены на нефть в 4 раза за очень короткий период времени, и более того, вы объявили эмбарго всем странам, поддержавшим Израиль во время войны. В результате этого эмбарго появились нечистоплотные дельцы. Их много, и они покупают нефть у вас якобы для нейтральных стран, а потом перепродают нам в втридорого». Деньги, которыми наживаются эти дельцы, не достаются ни нам, ни вам. Вы должны понимать, господин, факт, что Соединенные Штаты Америки не могут так долго держаться. Мы не можем объяснить нашему народу, почему он должен мерзнуть зимой, поэтому мы вынуждены будем предпринять жесткие, скажем так, действия для того, чтобы возобновить поставки нефти в В полном объеме. Такие же жесткие, как во Вьетнаме. Моментально срезал жестким и своевременным вопросом директора ЦРУ шейх факт. Колби в замешательстве протянул руку к столику, медленно отпил чая из старинной посуды. Его мозг в это время работал на максимальных оборотах, пытаясь продумать достойный ответ. Этот шейх непрост. Ох, непрост. Недооценили. Действительно, вьетнамская война уже угробила одну администрацию, и вот-вот угробит еще одну. Потери американцев во вьетнамских джунглях были просто чудовищными, как людскими, материальными, так и моральными. Американская армия, та самая, которая сражалась на фронтах Второй мировой, а потом обороняла Корею от безмерных посягательств Сталина, фактически умерла в джунглях Вьетнама. Сейчас это была не армия, это был вооруженный сброд. Солдаты употребляли спиртное и наркотики, ходили на пацифистские митинги. Армия погибла. Это надо было признать и создавать новую. Ни о каком втором вооруженном конфликте помимо Вьетнама речи просто быть не могло. Это могло привести к масштабному социальному взрыву самой Америки, и свержению правительства. И, кажется, шейх это понимал. «Господин шейх», — медленно и осторожно произнес Колби, «вы неправильно меня поняли. Здесь я гость. Я не приехал угрожать вам войной». Шейх удовлетворенно кивнул. «Но вы тоже должны отдавать себе полный отчет в том, — продолжил директор Колби, — К чему может привести ваша политика? У вас под боком уже есть страны, в которых мусульмане забыли Коран, забыли Аллаха. С каждым годом таких стран на Ближнем Востоке становится все больше и больше. Сейчас в этих странах командуют безбожники, коммунисты, красные. Соединенные Штаты Америки – единственная страна, которая может остановить коммунистов на пути к мировому господству – Но вы должны нам в этом помогать. А вместо этого вы пытаетесь нас уничтожить. Ведь без нашей помощи и поддержки коммунисты могут прийти и на эту землю, господин Факт. Вспомните судьбу несчастного короля Ирака Фейсала. Что с ним сделали коммунисты? Неверные собаки, пробормотал принц, задумавшись. Напоминание про Фейссала было зловещей правдой. Эта история до сих пор леденила кровь монархов и их семей на Ближнем Востоке. Теперь сложную ситуацию был поставлен он, ведь все, что говорил гость, было вполне разумным. Коммунистов надо остановить. «Я не могу сам принимать такие решения, господин Колби», — вымолвил наконец шейх, — «У нас такие вопросы решает семейный совет, но я донесу ваши слова до своего отца и до других принцев, а дальше все решит совет. Я думаю, наша встреча не последняя». «Безусловно, господин Факт», — моментально отреагировал Колби, «наша встреча, безусловно, не последняя».